Рассказы. Правда о птице Симург. Жила была птица Симург. Если кто не помнит, называть симургав птицами не совсем правильно. У них женские лица и грудь, и ещё на крыльях человечьи кисти рук. Эти существа, симурги, очень малочисленны и живут так долго, что время рядом с ними замедляется. Живут они поодиночке. Однако в определенный день собираются в стаю и перелетают в тайное место, на затерянный остров, где есть пещера. Раз они все женщины, то им предначертано продолжать род семургов, и каждая входит в пещеру, чтобы побыть с тайной наедине и раздвоиться, породить подобную себе птицу. Каждая птица-семург может произвести потомство только один раз, значит, каждой дано побывать там лишь дважды. при собственном рождении и при раздвоении эти двойники появляются сразу взрослыми и могут жить самостоятельно. Их ничего не надо учить. Семурки разговаривают между собой, однако не издают звуков, а излучают потоки энергии, которая окрашивает небеса в нужные цвета и таким образом передают друг другу непостижимые для остальных существ знания. Потом они возвращаются на место общего слёта уже в удвоенном числе. и разлетаются каждое в своё жильё. Обычно они живут поблизости от людей, но не показываются им на глаза. Чаще всего в пустынях рядом с оазисами или там, где есть большая вода. Нужно много открытого неба, чтобы рисовать на нём без ограничений. А ещё они играют на всём, что похоже на струны, потому что у них длинные пальцы на кистях рук. Когда они взлетают, большая тень падает на землю, и людям становится тревожно. Но они не могут видеть летящих симургов. Иногда они превращаются в женщин и незаметно приходят жить в человеческие поселения. Такие женщины ничем особенным не отличаются, только глаза их странны, взгляд птичий, веки тяжелы, и они не умеют смеяться, хотя всегда будто слегка улыбаются. В этом обличии они быстро осваивают местное наречие и говорят громко и много. Ведь человеческий язык может лишь описывать, а птицы надо показать. Так вот, жила была одна из птиц Симург рядом с небольшим городком возле моря. Она жила на горе, излучала энергию, окрашивала небо, и её оперение было прекраснее всего, что могло появиться под солнцем. У каждой птицы Симург свой цвет оперения, и рисунок на перьях тоже складывается неповторимым образом. Но общая черта все-таки есть. Они издали напоминают глазки, на шее совсем мелкие, на груди и спине побольше и на хвосте перетекают в один большой глаз. У нашей с вами птицы Симург оперение было перламутровым с черными глазками. Перья прилегают к телу плотно, но когда птицы хорошо и спокойно, они пушатся на концах, если их овевает даже самым слабым ветром. Кистями рук она перебирала струны арфы. Из городка под горой сюда как-то свезли барахло из старой разрушенной музыкальной школы. И в числе выброшенного оказалась рассохшаяся арфа с порванными кое-где струнами. Но Симурги способны играть хоть на билевой верёвке, если она туго натянута, и смотрела вниз. А у этих существ глаза устроены как у соколов. Они могут видеть очень-очень далеко, при том во всех мельчайших подробностях. И вот птица играет на своей арфе и видит деревню. А там разные-разные дома, богатые и скромные, с шиферными крышами и жестяными голубями на водосточных желобах, с пристройками и ржавыми ставнями, деревянными верандами и виноградными навесами, с балконами в глициниях и клумбами в гяргинах. И это понятно и привычно глазу. По дворам надуваются крахмальные пододеяльники на тугих верёвках, Собаки дремлют, а на сетке ищут корм. Загребайкой когтями землю и балуя цепляют. Море дышит с одной стороны, а горы с другой. Эти дыхания сталкиваются и закручиваются в благовонные вихри. Птица рассматривала дома один за другим, а вот ещё один, а вот двор, а там девчонка купает младенца. Птица Симург приблизила к себе эту картинку, И увидела совсем другую энергию, не такую, как у неё. Вокруг девчонки и младенца словно стояла капля росы. Девчонка сидела на корточках прямо на солнце и сосредоточенно поливала ладошкой ребёнка в большом продолговатом тазу. Он пробовал розовым язычком воду на вкус и изумлённо таращился, не умея даже головы поднять. Глаза птицы Симург могли заглядывать внутрь помещений. и она увидела беседку, увитую цветущими глициниями, в беседке стол с расстеленными покрывалами и крошечной одеждой. Девчонка положила младенца животом вниз себе на руку, полила из кувшина, потом ловко завернула в полотенце и понесла в беседку. Птица наклонила голову и смотрела дальше, как младенец шевелит короткими ручками и ножками, сердито машет ими, пытаясь взлететь. А девчонка вытирает ему все складочки со сосредоточенно хмурясь, потом посыпает чем-то белым, растирает тельца. Младенец смотрит на неё, а девчонка на него. И птица захотела, чтобы на неё тоже так смотрели и чтобы она смотрела. Симурги ни у кого не спрашивают советов. Они делают то, что им велено или хочется, а это обычно одно и то же. Кем велено? Никто не знает. Такова их природа. Поэтому птица Симург перестала играть на рассохшейся арфе и поднялась с места, кинув на землю огромную тень. Девчонка во дворе мельком поглядела на небо, но тут же забыла и понесла кормить своего скрюпучего младенца. Птица Симург преобразилась в женщину и пошла к людям. Мгновенно впитала язык, обычаи, традиции и манеры, стала жить в съёмной квартире, устроилась на работу, нашла себе молодого человека. Это всё птица проделала очень быстро, но для человеческой жизни вполне медленно, растянулось лет на 6. Ей было трудновато, потому что скорости не совпадали. Молодой человек очень её любил, но не всегда понимал и поэтому страшно боялся, что она сделает что-то необычное. Он её не пускал никуда одну, заставил уйти с работы, а ей там не больно-то и нравилось. Устроил ей отменное гнёздо, И она совершенно не страдала, потому что ждала главного. Когда же у неё будет младенец, на которого она будет смотреть своими выпуклыми прозрачными глазами, в которых, если долго всматриваться, видны давно случившиеся события, всё, что она видела когда-то. У Симургов нет птенцов. Они сразу рождаются взрослыми. И это очень волновало нашу птицу. Она многое знала о мире людей, но этого не знала. Семурги ведь в человеческом понимании всегда счастливы, и им всё подвластно. Но так говорить всё равно что называть луну загадочной, ведь мы всегда видим только одну её сторону, да и то очень издалека. И вот у птицы Семург появился младенец. Сбылось всё то, чего она так хотела. И он смотрел на неё, а она на него. И шевелил короткими ручками и ножками, пытаясь взлететь, а она слегка улыбалась. И небо над морем окрашивалось в иссинтовый, рубиновый, алый. И другие симурки читали письмена и колокотали на своих скалах и посылали ветры и волны. Потом младенец вырос и стал смотреть на многое другое. Тогда птица Симурка родила ещё одного, и всё было по-новому, ведь он был хоть и тоже младенец, но всё же совсем иной. как соплеменницы его матери, у них есть много общего, но они все равно различны. А потом вырос и второй, и третий, и прошло много лет, и время шло медленно, как и всегда возле Симургов, но настала пора улетать всей стае туда, в тайное место на острове. А наша птица Симург уже не могла стать частью стаи, потому что в человеческой жизни она забыла многое из своей природы. Она часто уходила из дома и ловила воздух пальцами. Она умела играть на струнах, но забыла, что это такое. Желание осталось, а чего именно, она не могла вспомнить. Тогда она села перед зеркалом и посмотрела в свои глаза, в которых было записано всё, что она когда-либо видела, и увидела те бесчисленные струны, верёвки и провода, на которых она играла. Симург пошевелила пальцами, И всё вспомнила. И ещё увидела свою стаю, и остров, и тайну. Она уже получила всё, чего хотела от человеческого облика и от младенцев, и захотела снова стать собой. Но чтобы снова стать птицей, ей надо было всё бросить и больше не возвращаться. И тогда она затосковала по настоящему, так как не умеют в мурге, а умеют только люди. Муж видел, что его жена меняется и угасает, но не знал что с ней, и одаривал её всем, что на глаза попадалось. А он для неё значил не так уж много, был только способом получить желаемое. Но чего хотел он, ей было всё равно. Не всё ли равно в самом деле, что с ним станет? Была она птицей Симург и вечно ейю должна быть. Нет над ней никого, да и под ней не надо. Есть только воля, горы, море и небеса. Людям этого не объяснишь. Они только и делают, что взваливают на себя страдания, а если рядом кто-то свободен, щедро одарят таликой своих камней, чтобы не дать взлететь. Такова их жизнь, но пора мне вернуться к своей. Если бы птица Симурку умела думать, то думала бы именно этими словами. Страшно, если оперение потускнело, если пальцы заскорузли, Если цвета иссякли, и здесь она не могла оставаться и взлетать не решалась, тогда ушла она ночью в горы, где нет чужих глаз, и попробовала вернуться в себя. О чудо! Блестящие плотные перья, перламутровые с чёрными глазками, облегли её тело, которое стало лёгким и узким. Крылья распахнулись, подняв в бурю, пальцы натянули длинные травинки и извлекли из них звуки. Сполохи света охватили край тёмного неба, и в домике неподалёку спящие дети увидели во сне стаю поющих птиц и смеющегося воздушного змея. Лицо птицы Симурку тратило возраст и испустило сияние, и стала она вновь невидима. Стала, как прежде, легче воздуха и оторвалась от земли, и отражали её блестящие крылья свет звёзд и шёпот моря. Всю ночь летала птица Симург, где хотела. Ветер пушил её перья, огромный глаз на хвосте смотрел в густое небо, и видела она то, почему скучали её глаза. Рыбы плыли в толще моря, времени надо было не подгонять, не усмирять. Мир снова был птицей впору, а не мало тесен или не соразмерно велик, как это было в человеческом обличии. Однако наступало утро. И птица, напоследок выплеснув на небо аквамарин, топаз, бирюзу и кораллы, вернулась в дом. Дети её спали, а муж нет. Он молча ждал за столом, и когда она подошла, с облегчением ожидая гнева и освобождения, молча поднялся и поманил её за собой. Шли они недолго, выйдя на пустынный берег моря, птица симурка наполнилась покоем, улыбаясь человеческому нраву. И вдруг её муж повернулся и превратился в птицу фаскунджи. Это тоже птицы, но у них тело и голова львиные, а крылья орла. У них предназначение они хранят благородство, честь и справедливость. Приходят на помощь в самый последний момент. Когда сила уже на исходе и надежда истаила, тогда поняла птица Симург, что он не только равен ей, но и больше во всём, и безропотно был счастлив ею, не беспокоясь о своей тайной. И подумала она впервые как человек: мы жили рядом, мы родили детей, скрывая свою истинную природу, и могли бы прожить так ещё вечность. Яко- оказывается, многие знания недоступны даже для такого могущественного существа. как Симург. И тогда засмеялась она, хоть не громким, но вполне женским смехом, и ей самой стало удивительно, почему она этого не умела раньше. Вернулись они домой вдвоём и смотрели на своих проснувшихся детей и читали в глазах один у другого всё, что видели в прежние годы, и чего не видели тоже. Увидела она, как поднимал её муж когтями в воздух слонов И крылья его бросали тяжёлую тень на корабли. Увидела птица Симург, что все люди в тайне носят иной облик и не должны его забывать, иначе тоска съест их рано или поздно. Слишком тяжело быть только человеком. И поняла она, что её дети тоже когда-нибудь вернутся в свои исконные тела, более приспособленные для души. И стая её сородичей пролетела мимо, и видела их только она. а муж ее видел своих соплеменников, но оба понимали друг друга, как никогда раньше. И знала птица Симург, что исполнила больше предназначенного, потому что произвела на свет больше потомков, чем ей было предписано, и видела их беспомощными, и учила, и растила их, и негромко смеялась, и посылала в небо перламутровые облака». А ещё она привезла с свалки рассухшуюся арфу, обновила ей струны и оставляла окна открытыми, чтобы ночами прилетали играть другие симурки.